Хорошо, что время скок был настроен на лето. Здесь даже летом не жарко, и ветер дует. Ему здесь раздолье, кругом ровная земля, ни одного дерева. Все покрыто какими-то низенькими кустиками, которые еле-еле достают до дяди кузиного колена. Но эти кустики растут не вверх, а стелятся по земле. Листочки у них. Величиной с ноготок Веточки толщиной со спичку Перед нами родственница нашей белой березки Карликовая береза Она хороший пример того, как цветковое растение Приспособилось к трудной жизни в тундре Здесь не хватает солнечного света, тепла, воды Поэтому даже карликовая береза, которой много лет Выглядит крошкой Растению просто не из чего Создавать большие листья Ветки и ствол Но ведь ствол и ветки Могут нарастать потихонечку Год за годом Вот дерево и вырастет большое Чегостик В тундре дереву От этого только вред Зимой здесь По нескольку дней подряд бушуют пурга Дикий ветер уносит снег Оставляя растения без всякой защиты На трескучем морозе они гнутся и ломаются Да, растениям здесь лучше не высовываться А пригнуться к земле или быть маленького роста Зато такие растения смогут в тундре и цвести, и приносить плоды За короткое лето здесь созревает неплохой урожай ягод Голубики, морошки, костяники. И клюквы. Вот ее красные ягоды на маленьком кустике. Клюква растет в небольших низинках, где летом скапливается вода. Рядом с ней наш старый знакомый. Мох, только очень мелкий. Ему тоже всего не хватает. Ой, комар. Еще один Дядя Кузя, да их тут целая туча! Пора нам из тундры выбираться, пока эти комары нас не искусали. Хорошо бы отправиться в какое-нибудь теплое и сухое место. Сухое? Мы отправляемся не просто в сухое, а в самое сухое место на Земле. Наш путь лежит в Южную Америку. Там, в стране Чили, расположена безводная пустыня Атакама.